Глава 14. В общей гостиной Самарканд-хауса жилого комплекса Нового пути в Сан-Анне, штат Калифорния, была пришпилена к стене вырезка из журнала. Если впавший в детство пациент, проснувшись утром, зовёт свою мать, напомните ему, что она давно скончалась, что ему самому уже за 80, и он живёт в доме для престарелых, что год сейчас не 1913-й. А одна тысяча девятьсот девяносто второй. И что следует смотреть фактам в глаза и не? Кто-то из постояльцев оторвал остаток статьи, напечатанный на глянцевой бумаге, очевидно из какого-то специального журнала для медсестер. Самое главное в твоей работе, сказал Джордж, служащий нового пути. Это туалеты, полы, раковины и особенно унитазы. В здании три туалета, по одному на каждом этаже. Да, отозвался он. Вот ж вобра, вот ведро. Ну как справишься? Сумеешь вымыть туалет? Начинай, я погляжу. Он отнёс ведро к раковине, влил мыло и пустил горячую воду. Он видел перед собой только пену, видел пену и слышал звон струи. И ещё едва доносящийся голос Джорджа. Не до краёв прольёшь. Да. По-моему, ты не очень-то понимаешь, где находишься, помолчав, сказал Джордж. Я в новом пути. Он опустил ведро на пол, вода выплеснулась, он застыл, глядя на лужицу. Где в новом пути? В Санта-Анне. Джош поднял ведро и показал, как ухватиться за ручку и нести, чтобы не разлить. Думаю, позже мы переведём тебя на ферму. Хотя, перво-наперво займёшься мытьём посуды. Я это могу. Посуду. Ты животных любишь? Да, конечно. А растения? Животных. Посмотрим. Сначала познакомимся с тобой поближе. Так или иначе каждый должен месяц мыть посуду. Все новенькие без исключения. Я бы хотел жить в деревне. У нас много всякой работы. Посмотрим, что тебе подойдёт. Здесь можно курить, хотя это и не приветствуется. Не то что в Синаноне. Там вообще не разрешают. У меня больше нет фигарят. Мы выдаём пациентам по пачке в день. А деньги? У него не было ни гроша. Бесплатно, у нас всё бесплатно. Ты свою я уже заплатила. Джордж взял швабру, мокнул её в ведро, показал, как мыть. Почему у меня нет денег? И нет бумажника, и нет фамилии. Потом вернут, всё вернут. Это мы и хотим сделать, вернуть тебе то, что было отнято. Бачкинки жмут. Мы живём на пожертвования, потом подберём. А ты в ящике собу вью хорошо смотрел. Да. Ну ладно. Вот туалет первого этажа, начинай с него. Когда закончишь, по-настоящему закончишь и блеск наведёшь, бери ведро и швабру и поднимайся. Я покажу тебе и туалет на втором этаже, а потом и на третьем. Но чтобы подняться на третий этаж, надо получить разрешение. Там же вот девушки, так что сперва спроси кого-нибудь из персонала. Джордж хлопнул его по спине. Ну как, Брюс? Поняла? Да, ответил Брюс на драйвое пол. Молодец. Будешь мы туалеты, пока не выучишься. Главное не какая у тебя работа, а то, как ты её выполняешь. С своей работой надо гордиться. Я когда-нибудь стану таким, каким был прежде, спросил Брюс. То каким ты был, привело тебя сюда? Если снова станешь таким же раным или поздно опять очутишься здесь, а может, в следующий раз и не дотянешь. Тебе и так повезло, еле-еле добрался. Меня кто-то привёз. Тебе повезло. В следующий раз могут не привести и бросят где-нибудь на обочине, и пошлют к чёртовой матери. Брюс слушал и продолжал мыть пол. Лучше начинай с раковины, потом ванну и унитаз. Пол в последнюю очередь. Хорошо, сказал он и отставил швабру в сторону. Тут нужна снаровка, ничего освоишься. Брюс сосредоточил внимание на трещинах в эмали раковины, втирал туда порошок и пускал горячую воду. Над раковиной поднимался пар, и он застыл в белёсым облаке, глубоко втягивая тёплый воздух. Ему нравился аромат После завтрака он сидел в гостиной и пил кофе, прислушиваясь к разговорам вокруг. Здесь все друг друга знали. Если бы ты оказался внутри мёртвого тела, то видеть бы мог, а вот сфокусировать взгляд не мог бы, потому что тут нужны глазные мышцы. Ни голову повернуть, ни глазные яблоки, пришлось бы ждать, пока кто-нибудь пройдёт мимо. Просто жуть, лежать неподвижно и ждать. Брюс смотрел не отрываясь на пар, поднимавшийся из кружки. Какой приятный аромат. Эй, чья-то рука дотронулась до его плеча. Женская рука. Эй, он на мгновение поднял глаза. Как дела? спросила женщина. Нормально. Как ты себя чувствуешь, получше? Нормально. Он смотрел в кружку с кофе и вдыхал парня, обращая внимание ни на женщину, ни на остальных. Смотрел только вниз, на кофе. Ароматное тепло. Как хорошо. Ты увидишь кого-нибудь только если он пройдёт прямо перед тобой. А если что-то, например, лист упадёт тебе на глаза, то ты будешь видеть его вечно, только лист и ничего больше. Нормально. Повторил Брюс, поднимая кружку обеими руками. Представь, что ты в состоянии лишь ощущать, просто смотришь, но не живёшь. Человек может умереть и при этом продолжать существовать. Иногда из глаз человека выглядывает то, что умерло ещё в детстве. Умерло, но по-прежнему смотрит оттуда. И это смотрит не пустое тело, а то, что внутри его. Оно умерло, оно продолжает смотреть, смотреть. Смотреть, смотреть и не может остановиться. Это и есть смерть, сказал ещё кто-то. Когда смотришь на то, что перед глазами и не можешь отвести взгляд. Какая бы чертовщина там ни была, ты не в силах ничего изменить. Посмотреть в сторону. Остаётся только смириться и принять то, что есть. А если вечно пялиться на банку пива не так уж плохо, а? Перед обедом был дискуссионный час. Ведущие из числа персонала писали на доске тезисы, а затем начиналось общее обсуждение. Брюс сидел, сложив руки на коленях, смотрел в пол и слушал, как закипает большой электрический кофейник. Фу-фу. Зывывал кофейник, и от этого звука делалось страшно. Живое и неживое обмениваются свойствами. Рассевшись на складных стульях, аудитория принялась обмениваться мнениями. Эта тема, похоже, обсуждалась далеко не в первый раз. Видимо, в новом пути так было принято думать снова и снова об одном и том же. Внутренняя энергия неживого больше, чем внутренняя энергия живого. Страшное фу-фу звучало всё громче. Но Брюс не двигался и не поднимал глаз, просто сидел и слушал. Из-за кофейника было трудно понять, о чём говорят вокруг. Мы накапливаем внутри себя слишком много энергии неживого и обмениваемся Чёрт побери, кто-нибудь разберётся с этим кофейником. Наступила пауза. Брюс сидел, глядя в пол и ждал. Я напишу ещё раз. Мы отдаём слишком много жизненной силы в обмен на окружающую реальность. Обсуждение продолжилось. Кофейнику молк, и все затропились к нему с кружками на готовье. Хочешь кофе? Голос сзади, рука на плече. Нед Брюс, как его зовут, Брюс? Да. Он встал и пошел вслед за всеми, ожидая своей очереди. Налив в кофе сливки и положив сахар, вернулся на место, сел на тот же самый стул и стал слушать дальше. Тёплый кофе и ароматный пар. Хорошо. Активность не обязательно означает жизнь. Квазара активны, а медитирующий монах вовсе не мёртв. Брюс сидел, глядя в пустую фарфоровую кружку. Перевернув её, он нашёл фабричную марку: "Сделано в Детройте". Движение по круговой орбите абсолютное проявление неживого. Время, произнес чей-то голос. Он знал ответ. Время идет по кругу. Верно, пора заканчивать. Кто-нибудь может кратко сформулировать вывод? Закон выживания. Надо двигаться по пути наименьшего сопротивления. Следовать, а не направлять. Да, видомы и переживают ведущих. Прозвучал другой голос постарше. Вспомните Христа. Именно так, а не наоборот. Пора обедать. В пять пятьдесят Рик перестанет пускать. Поговорим об этом позже во время игры. Скрип стульев. Брюс тоже поднялся, поставил свою кружку на поднос костяным и присоединился к толпе выходящих. От них похлод одежды. Приятный запах, только холодный. Кажется, они хотят сказать, что пассивная жизнь это хорошо. Но пассивной жизни просто не бывает. Здесь противоречие. Что такое жизнь? В чём её смысл? Прибыла огромная хапка пожертвованной одежды, кое-кто уже примерял рубашки. Эй, Майк, да ты клёвый чувак. Посреди гостинной стоял плечистый коротышка с кудрявыми волосами и нахмурив брови, теребил ремень. Как им пользоваться? Почему не регулируется У него был широкий ремень без пряжки, и он не знал, как застопорить кольцо. Должно быть, подсунули негодный. Брюс подошёл к нему и затянул ремень в кольцах. "Спасибо", сказал Майк и задумчиво выпятив грудь, перебрал несколько рубашек. "Когда буду жениться на свадьбу надену такую". "Ничего", кивнул Брюс. Майк приложил к себе рубашку, отделанную на груди кружевами. И повернулся к двум женщинам, стоявшим у стены. Сегодня закачу вечеринку. Женщины улыбнулись. Ну всё, обед. Громко объявил дежурный и подмигнул Брюсу. Как жизнь, приятель? Нормально. Что дрожишь? Замёрз? Да, кивнул он. Отходняк. Мне бы аспиринчику или "Не каких таблеток", отрезал дежурный. "Иди-ка лучше поешь, как аппетит?" "Лучше". Он покорно поплёлся в столовую. Люди за столиками смотрели на него с улыбкой. После ужина Брюс уселся на лестнице между первым и вторым этажами. Сидел на ступеньках, сгорбившись и обхватив себя руками, и смотрел, смотрел вниз на тёмный ковёр под ногами. Брюс Он не шелохнулся. Брюс его потрясли. Он молчал. Брюс, идем в гостиную. Ты должен сейчас находиться у себя в комнате, в постели. Но ну, нам надо поговорить. Майк спустился с ним по лестнице в пустую гостиную и прикрыл дверь. Потом сел в глубокое кресло и указал на стул напротив. Майк выглядел усталым, его маленькие глазки припухли и покраснели. Я встал сегодня в пять тридцать. Стук. Дверь приоткрылась. Не входите, мы разговариваем. Слышите? Во весь голос закричал он. Приглушённое бормотание, дверь закрылась. Тебе надо менять рубашку несколько раз в день, сказал Майк. Сильно потеешь. Брюзкий в ногу. Ты из каких краёв? Он промолчал. Когда тебе снова будет так плохо, приходи ко мне. Я прошел через это года полтора назад. Знаешь, Эдди? Такой высокий, тощий, на всех наезжает. Он меня восемь дней катал на машине, не оставлял одного. Майков внезапно заорал: "Вы уберетесь отсюда! Мы разговариваем! Иди и смотреть телевизор!" Он перевел взгляд на Брюса и понизил голос: "Вот приходится. Никогда не оставят в покое." Понимаю. сказал Брюс. Брюс, не вздумай покончить с собой. Да, сэр, ответил Брюс, глядя в пол. Не называй меня сэр, он кивнул. Ты служил в армии, Брюс? Там всё и началось? Ты в армии подсел? Нет. Ты закидывался или кололся? Молчание. Сэр, усмехнулся Майк. А я десять лет срок мотал. Однажды восемь парней с нашего этажа в один день перелезали себе глотки. Мы спали ногами в параше, такие маленькие были камеры. Ты никогда не сидел в тюрьме? Нет, ответил Брюс. С другой стороны, я видел восемь десятилетних заключенных, которые радовались жизни и мечтали протянуть подольше. Я сел на иглу еще совсем со сунком. Я кололся и кололся и наконец загремел на десять лет. Я так много кололся. Героин с препаратом ЭС, что ничего другого никогда не делал и ничего больше не видел. Теперь я сошел с иглы и очутился здесь. Знаешь, что я заметил? Самое главное, что изменилось. Я начал видеть и слышать. Например. Журчание ручьев, когда нас спускают в лес. Тебе потом покажут нашу ферму и все прочее. Я иду по улице, просто по улице, и вижу собак и кошек, даже маленьких. Никогда их раньше не замечал. Я видел только иглу. Майк посмотрел на часы. Так что я понимаю, к какого тебе. Да Бавилон. Тяжело. Всем здесь было тяжело. Многие, конечно, потом опять начинают. Если бы ты сейчас ушёл, тоже бы начал, сам знаешь. Брюз кивнул. Здесь каждый кому есть что вспомнить. Я не говорю, что тебе легче, чем другим. Это другое дело. Он бы сказал, что все твои проблемы лажа. Ничьи проблемы не лажа. Я вижу, как тебе плохо. Я сам прошёл через это. Теперь мне гораздо лучше. Ты с кем живёшь? С джоном. Значит, твоя комната на первом этаже? Мне нравится. Да, там тепло. Ты должно быть всё время мёрзнешь. Я тоже постоянно дрожал и делал штаны. Но знаешь, тебе не придётся переживать это заново, если ты останешься в новом пути. Надолго. На всю жизнь. Брюс поднял глаза. Я, к примеру, выйти отсюда не могу, сказал Майк. Сразу сяду на иглу, слишком много дружков осталось. Опять на улицу толкать и колоца. Загремлю в тюрьму лет на 20. А знаешь, мне 35, и я женюсь первый раз. Ты видел Лору, мою невесту? М-м. Ну, такая хорошенькая, пухленькая. Брюз кивнул. Она боится выходить отсюда. С ней всегда должен кто-то быть. Мы собираемся в зоопарк. На следующей неделе мы едем с сыном директора распорядителя в зоопарк Сан-Диего. Лора перепугана до смерти, даже больше, чем я. Молчание. Ты слышал, что я сказал? спросил Майк. Я боюсь идти в зоопарк. Да. Не припомню, чтобы я был в зоопарке. Что там делают? Ты не знаешь? Смотрят в разные клетки и вольеры. А какие там животные? Разные. Дикие, не босые, всякие редкие. В зоопарке Сан-Диего почти все есть. А у них есть эти, как их, медведи, коала. Есть. кивнул Брюс. Я раз видел рекламу ботелей кускуалами. Там они прыгают и вообще прямо как игрушечные. Я слышал, что первых плюшевых медведей, тех, в которых дети играют, делали из куал ещё в 20-х. Не может быть, их ведь, наверное, встретишь только в Австралии. Или они вообще вымерли? В Австралии их навалом, сообщил Брюс. Но вывозить запрещено, ни живых, ни шкуры. Их охраняют. Я никогда нигде не было, сказал Майк. Только возил героин из Мексики в Ванкувер. Всегда одним и тем же путем. Жал на всю катушку, лишь бы поскорее покончить с делом. Здесь мне доверили машину. Если тебе станет не в магату, я тебя покатаю. Покатаемся и поговорим. Я не против. Иди и другие, их уже нет здесь. Делали это для меня, я не против. Спасибо. А теперь пора в койку. Тебе завтра на кухню, ну там столы на кровати и все такое. Нет. Тогда мы встанем в одно и то же время, увидимся за завтраком. Сядешь ко мне за стол и я познакомлю тебя с Лорой. Когда вы женитесь? Через полтора месяца. Обязательно приходи. Хотя, конечно, свадьба будет здесь, так что все и так придут. Спасибо. Игра. Они орали на него, что есть мочи, в объячье рты со всех сторон. Брюс молча сидел и смотрел в пол. Знайте, кто он? Гомик. Визгливый голосок заставил его поднять глаза. Прищурившись, он разглядел среди искажённых ненавистью лиц девушку китаянку. Гомик сраный, вот кто ты! Еще пронзительнее взвизгнула она. Поцелуй себя в задницу, поцелуй себя в задницу! Зывали остальные, усевшись в круг на ковре. Директор-распредитель в красных шароварах и розовых туфлях радостно ухмылялся. Крошечные глазки и щелочки весело блестели. Он раскачивался в зад вперед, подобрав под себя длинные тощие ноги. Покажи нам свою задницу, вонючую задницу. Это особенно развеселило директора-распорядтеля, и он начал подпевать общему хору скрипучим и монотонным голосом, казалось, скрипели дверные петли. Гомикс-раны! Уже почти в истерике завывала китаянка. Её соседка надувала щёки и хлопала по ним ладонями, издавая неприличные звуки. Иди, иди сюда! Ита yankа развернулась и выставила затычок в него пальцем. Поцелуй меня в задницу. Ты ведь любишь целоваться. Иди сюда, целуй гомик. Поцелуй нас, поцелуй, надрывалась толпа. Брюс открыл глаза, но легче не стало. Ты гомик, медленно и монотонно произнёс директор-распределитель. Дерьмо. Падаль. Срань, вонючая! Ты... Звуки в ушах смешивались, превращаясь в нечленораздельный звериный вой. Один раз, когда общий хор и на мгновение стих, он различил голос Майка и открыл глаза. Майк сидел с багровым лицом, затянутый в тесный галстук, и бесстрастно смотрел вперед на него. Брюс, зачем ты здесь? Что ты хочешь нам сказать? Ты можешь что-нибудь рассказать о себе, Гомик? Зарал кто-то, подпрыгивая на месте, как резиновый мяч. Кто ты, Гомик? Расскажи нам, заверячала вскочив китаянка. Ты грязный Гомик, падаль, же полиц, дерьмо. Я, выдавил он. Я. Ты вонючая дерьмо, заявил директор-распорядитель. слабак болеотена мразь он больше ничего не мог разобрать всё смешалось казалось он перестал понимать смысл слов и вдобавок забыл сами слова только продолжал чувствовать присутствие майка его пристальный взгляд он ничего больше не знал не помнил не чувствовал плохо скорее бы уйти в душе росла пустота и это немного утешало Вот, гляди, сказала женщина, открывая дверь. Здесь мы держим этих чудищ. Брюзов вздрогнул. Шум за дверью стоял ужасающий. В комнате играла целая арава маленьких детей. Вечером он заметил, как двое мужчин постарше сиде в уголке за ширмой рядом с кухней, угощали детей молоком и печеньем. Повар Рико выдавал им всё это отдельно, пока остальные ждали ужина в столовой. Любишь детей? Улыбнулась китаянка, которая несла в столовую поднос с тарелками. Да. Можешь поесть вместе с ними. Правда. А кормить их тебе позволит позже, через месяц с другой. Она замялась. Когда мы будем уверены, что ты их не ударишь? У нас правило: детей никогда не бить, чтобы они не вытворяли. Хорошо. Глядя, как дети едят. Он вновь ощутил тепло жизни. Один малыш забрался к нему на колени. Они ели из одной тарелки, и им было одинаково тепло. Китаянку улыбнулась и ушла с тарелками в столовую. Он долго сидел там, держа на руках то одного ребёнка, то другого. Пожилые мужчины принялись ссориться, поучая друг друга, как правильно кормить детей. Полы и столы были усеяны пятнами, крошками и недоеденными кусками. Осознав вдруг, что дети уже наелись и переходят в игровую комнату смотреть мультики, Брюс встал и неловко наклонившись, стал подбирать мусор. Брось, это моя работа, прикрикнул на него один из мужчин. Ладно. Он разогнул спину, ударившись головой о бугорок стола, и с недоумением посмотрел на куски пищи в своих руках. Иди лучше помоги прибраться в столовой. Велел другой мужчина, слегка заикаясь: "Чтобы здесь находиться, нужно разрешение", сказал кто-то с кухни, проходя мимо. "Это для стариков, которые больше ничего не могут, только сидеть с детишками". Брюски внул и продолжал стоять озадаченный. Из всех детей в комнате осталась только одна девочка. Она смотрела на него широко раскрыв глаза. "Тебя как зовут?" Он молчал. "Я спрашиваю, как тебя зовут?" Брюс осторожно дотронулся до отбивной на тарелке. Она уже остыла, но он знал, что рядом ребёнок и чувствовал тепло. Нежным, мимолётным движением он коснулся волос девочки. "Меня зовут Эльма. Ты забыл своё имя?" Она похлопала его по плечу. "Чтобы не забывать имя, напиши его на ладони. Показать как?" "Э, не смоется." Вымою руки или пойду в душ и всё? Действительно, согласилась девочка. Что ж, можно написать на стене над головой в комнате, где ты спишь, только высоко, чтобы не смылось. А потом, когда захочешь вспомнить, Тельма, пробормотал он. Нет, это моё имя. У тебя должно быть другое, это имя для девочки. Надо подумать. Если мы ещё увидимся, я дам тебе имя, предложила Тельма. Хочешь? Разве ты не здесь живёшь? Здесь, но моя мама уедет, заберёт нас, меня и брата, и уедет. Он кивнул. Тепло стало рассасываться. Неожиданно без всякой видимой причины девочка убежала. Я должен найти имя, подумал он. Это мой долг. Он стал рассматривать свою ладонь и тут же удивился: зачем, ведь там ничего нет. Брюс, вот мое имя. Хотя должны быть и лучшие имена. Тепло исчезло. Он чувствовал себя одиноким и потерянным и очень несчастным. Майка Уэстоея послали на грузовике за полусгнившими овощами, пожертвованными новому пути одним из местных супермаркетов. Убедившись, что за ним не следят, Майк позвонил из автомата и встретился в Макдоналдсе с Донной Хоторн. Сели на улице, поставив на деревянный столик гамбургеры и кока-колу. "Ну как, удалось нам его внедрить?" спросила Донна. "Да", ответил Уэстоэй. "А сам подумал. Парень слишком выгорел. Какая от него польза?" Вряд ли мы так чего-то достигнем. И всё же иного пути не было. Он не вызывает подозрений. Нет! Вы убеждены, что препарат выращивают? Я нет. Убеждены они. Те, кто нам платит, подумал он. Что означает название Mortson to Logica? Смерть духа, личности, сути. Он сможет выполнить свою задачу. О, estoy мрачно молчал, ковыряясь в еде и поглядывая на прохожих. Не знаете? Этого никто не может знать. Память нескольких сгоревших клеток вдруг оживают, словно рефлекс. От него требуется не выполнять, реагировать, а мы остаётся лишь надеяться. Верь надейся и раздавай свои денежки, как учил апостол Павел. Майк смотрел на хорошенькую темно-волосую девушку напротив, видел её умный взгляд и начинал понимать, почему Боб Парктер нет, не актёр. Брюс меньше знаешь, лучше спишь. Почему Брюс только о ней думал, когда ещё был способен думать? Он отлично натренирован, произнесла Донна сдавленным голосом, и вдруг на её красивое лицо Лигло выражение скорби, застряв все черты. Господи, какой ценой, пробормотала она и сделала глоток из стакана. Иначе никак нельзя, думал Майк. К ним не пробьёшься. Я не смог, сколько ни пытался. Туда допускают только абсолютно выгоревших, безвредных, от которых осталась одна оболочка, вроде Брюса. Он должен был стать таким. Каким стал. Правительство требует слишком многого, сказала Дона. Это вы требует жизнь. Ее глаза сузились и засверкали. В данном случае федеральное правительство, конкретно от вас, от меня, от... Она запнулась. От того, кто был моим другом. Он до сих пор ваш друг. То, что от него осталось. Горько промолвила Донна. То, что от него осталось, думал Майк Уэстлей, все еще ищет тебя по-своему. Им тоже овладела тоска, но день по-прежнему был хороший, люди веселы, воздух свеж, и впереди маячила возможность успеха. Это придавало сил. Они много вы достигли, цель близка. Наверное, нет ничего ужаснее, чем жертвовать живым существом, которое даже не догадывается. Если бы оно понимало и добровольно вызвалось. Донна взмахнул рукой. Он не знает и не знал. Он не вызывался. Вызывался. Это его работа. Он и понятия не имел и не имеет, потому что сейчас у него нет вообще никаких понятий. Вы знаете не хуже меня. И не будет никогда-никогда, сколько бы он ни прожил. Останутся одни рефлексы. Это произошло не случайно. Всё было запланировано. Мы на это рассчитывали. На мне тяжелейшая вина. Я чувствую на плечах труп, труп Боб Гарктера, хотя формально он жив. Она повысила голос. Люди за соседними столами отвлеклись от своих гамбургеров и с любопытством смотрели в их сторону. Майк Уэстоу сделал знак и Донна с видимым усилием взяла себя в руки. После некоторой паузы Уэстоуэй произнёс: "Нельзя допрашивать того, у кого нет разума. Мне пора на работу". Донна взглянула на часы. "Я сообщу руководству, что, по вашему мнению, всё в порядке". "Надо дождаться зимы", сказал Уэстоуэй. "Зимы? Да, не раньше. Не спрашивайте почему. Уж так есть. Либо получится зимой, либо не получится вовсе". подходящее время, когда всё мертво и занесено снегом. Он рассмеялся. В Калифорнии это зима духа, морсонтологика, когда дух мёртв, только спит. Уэйстей поднялся, положил руку у ей на плечо. В голову почему-то пришла мысль, что эту кожаную куртку ей возможно подарил бо парктер. В былые счастливые дни Мы слишком много над этим работали, сказала Донна тихим ровным голосом. Скорее бы все кончилось. Не хочу больше. Иногда по ночам, когда не идет сон, мне кажется, что мы холоднее их, холоднее врага. Я не чувствую вас холода, возразил Майк. Я вижу перед собой самого теплого человека из всех, кого знаю. Я тепло снаружи – это видимость. Теплые глаза. Тёплое лицо, тёплая фальшивая улыбка, чёрт бы её побрал. Внутри я холодная и полна лжи. Я не такая, какой кажусь, и это отвратительно. Она говорила спокойно с улыбкой, глаза с расширенными зрачками смотрели ласково и невинно. Я давно поняла, что другого выхода нет и заставила себя стать такой. Это не так уж плохо. Легче добиться своей цели. Все люди такие в большей или меньшей степени. Что действительно кошмарно это ложь. Я алгала своему другу, лагала бобу Арктеру постоянно. Однажды я сказала ему, чтобы он мне не верил, и, конечно, он решил, что я шучу, но я его предупреждала. Он сам виноват. Вы сделали всё, что могли и даже более того. Донна встала из-за стола. Ладно, стало быть, пока мне докладывать почти нечего. Только ваше заверение, что его приняли и что им не удалось ничего вытянуть из него с помощью своих её передёрнуло. своих отвратительных игр. Совершенно верно. До встречи. Она помолчала. Правительство вряд ли захочет ждать до зимы. Придётся, сказал Уэстоуй. Ждите и молитесь. Все это чушь, бросила Донна. Я имею в виду молитвы. Когда-то давно я молилась и много, а теперь бросила. Если бы молитвы действовали, нам не пришлось бы заниматься тем, чем мы и занимаемся. Еще одна фальшивая легенда. Как и многое другое, сказал он, делая несколько шагов ей вслед, стараясь хоть немного продлить эту встречу. Я не думаю, что вы погубили своего друга. Вы сами жертва в той же степени, только по-вашему виду не скажешь. Так или иначе выбора не было. Я отправлюсь в ад. Донна вдруг улыбнулась, задорной мальчишеской улыбкой. Я ведь католичка и пропала в толпе. Уайстоуи -уэ растерянно заморгал. Должно быть, так чувствовал себя Боб Парктер. Только что она была тут, живая, осязаемая, и вдруг ничего. Исчезла. Растворилась среди обычных людей, которые всегда были и всегда будут. Она из тех, кто приходит и уходит по своей воле, и ничто, никто не может удержаться с ней рядом. Я пытаюсь поймать ветер, как пытался актёр. Агенты по борьбе с наркоманией неуловимы. тени исчезающие, когда того требует работа, словно их и не было. Арктор любил призрак, голограмму, сквозь которую нормальный человек пройдёт, не оставив и следа, даже не прикоснувшись к ней, к самой женщине. Функция бога, думал Майк, превращать зло в добро, если он присутствует здесь, то именно этим сейчас и занимается, хотя наши глаза не могут этого увидеть. Всё происходит там, глубоко под слоем реальности и проявится лишь потом. Станет видно, может быть, лишь нашим потомкам, которые ничего не будут знать об ужасной войне, которую мы ведём, и о наших потерях, разве что найдут несколько строк мелким шрифтом в какой-нибудь исторической ссылке. И в списках павших там не будет. Им нужно поставить памятник всем тем, кто погиб, и тем, кто ещё хуже не погиб. остался жить после смерти как бо парктёр дона, наверное, работает по индивидуальному контракту, не в штате. Такие наиболее неуловимы, они пропадают навсегда. Новые имена, новые адреса. Ты спрашиваешь себя: "Где она теперь?" А ответ: "Нигде, потому что её и не было". Вернувшись за столик, Майк Уэстоуэй доел гамбургер и допил кока-колу. В новом пути кормили не важно, так что даже если этот гамбургер сделан из перемолотых коровьих задниц, вернуть Донну, найти, привязать к себе. Я повторяю ошибку Арктора. Возможно, ему даже лучше теперь, когда он не осознает своей трагедии. Любить атмосферное явление – вот настоящее горе. Сама безнадежность. Ее имя не значится ни в одной книге, ни в одном списке. ни имя, ни место жительства. Такие девушки есть, и именно их мы любим больше всего, тех, кого любить безнадёжно, потому что они ускользают в тот самый миг, когда кажутся совсем рядом. Возможно, мы спасли его от худшей участи, подумал Уэстоуэй. И при этом пустили то, что осталось на благое дело, если повезёт. Ты знаешь какие-нибудь сказки? спросила Тельма. Я знаю историю про волка. сказал Брюс. Про волка и бабушку? Нет, про чёрно-белого волка, который жил на дереве и прыгал на фермерскую скотину. Однажды фермер собрал всех своих сыновей и всех друзей своих сыновей, и они встали вокруг дерева. Наконец волк спрыгнул на какую-то паршивую бурую тварь, и тогда они все разом его пристрелили. Ну, расстроилась Тельма. Это грустная история, но шкуру сохранили, продолжал Брюс. Черно-белого волка освеживали и выставили его прекрасную шкуру на всеобщее обозрение, чтобы и все могли подивиться, какой он был большой и сильный. И последующие поколения много говорили о нем, слагали легенду о его величии и отваге и оплакивали его кончину. Зачем же тогда стреляли? У них не было другого выхода. С волками всегда так поступают. Ты знаешь ещё истории? Повеселее. Нет, ответил Брюс. Это единственная история, которую я знаю. Он замолчал, вспоминая, как волк радовался своим изящным прыжкам, какое удовольствие испытывал от своего мощного тела, и теперь этого тела нет. С ним покончили. Ради каких-то жалких тварей, всё равно предназначенных на съедение, ради незящных, которые никогда не прыгали, никогда не гордились своей статью. С другой стороны, они стали жить, а чёрно-белый волк не жаловался. Он ничего не сказал даже когда в него стреляли. Его зубы не отпускали горло добычи. Он погиб впустую, но иначе не мог. Это был его образ жизни. Единственный, которого он знал, и его убили. "Я волк", закричала Тельма, неуклюже подпрыгивая. "Уф, уф!" Она ковыляла, прихрамывая и пыталась хватать разные предметы, однако промахивалась. В этом было что-то странное. Вдруг его охватил ужас. Брюс наконец понял, что ребёнок калека. "Ты не волк", сказал он. Какое несчастье! Как это могло получиться? Такого Ich und Glücksel geht atlas. Einewelt. Die ganze Welt der Schmerzen muß ich tragen. Ich trage unter und der ägliches Unbrechen. Wie mir das Herz im Leib bey. Yatlas злополучный, целый мир. Весь мир страданий на плече подъемно. Подъёмно не посильное и сердце в груди готово разорваться. Генрих Гейне. Просто не должно быть. Брюс повернулся и ушёл. Ательма продолжала играть, подпрыгнула, споткнулась и упала. Интересно, что она почувствовала, подумал он. Брюс плюхнулся по коридору и искал пылесос. Ему велели тщательно пропылесосить помещение для игр, где дети проводили почти все дни. По коридору направо, сказал ему эрл. Подойдя к закрытой двери, Брюс сначала постучал, а потом толкнул её. Дверь открылась, посреди комнаты старая женщина пыталась жонглировать тремя резиновыми мячиками. Она повернула голову, встряхнула растрёпанными седыми волосами и улыбнулась. На ногах у неё были гольфы и теннисные туфли. Брюс увидел запавшие глаза и пустой беззубый рот. "Ты так можешь?" прошеплявила она и подбросила все три мячика. Они упали ей на голову, на плечи, запрыгали по полу. Старуха засмеялась, брызгая слюной. "Не могу", сказал он, и им овладел страх. "А я могу". Старуха подняла мячики иссохшими руками и прищурилась, старая все сделать правильно. В дверь вошел человек и остановился за спиной у Брюса. Давно она тренируется, спросил Брюс. По порядкам. И к старухе. Попробую еще, почти получается. Старуха хихикала, снова и снова высоко подбрасывала мячики, втягивала голову, когда они сыпались на нее, и скрепя всеми суставами подбирала их с пола. Человек рядом с Брюсом презрительно фыркнул: "Тебе надо вымотаться, Дона, ты грязная." Брюс потрясенно сказал: "Это не Дона, разве это Дона?" Он пристально взглянул на старуху и почувствовал смятение. В её глазах стояли слёзы, но она смеялась. Всё ещё смеясь, она швырнула в него все три мяча, к он еле уклонился. "Нет, Донна, нельзя", сказал человек рядом с Брюсом. "Не кидай в людей. Делай так, как учили по телевизору. Бросай, лови и снова бросай. Только сначала иди помойся, от тебя несёт". "Ладно. Согласилась старуха и засеменила прочь сгорбленная и маленькая, оставив меч на полу. Человек рядом с Брюсом закрыл дверь, и они пошли по коридору. Давно она здесь. До меня я уже шесть месяцев, хотя жонглировать я научится всего неделю. Тогда это не Донна, твердо заявил Брюс, потому что я приехал неделю назад. Донна привезла меня сюда в своей малолитражке, вспомнил он. Точно. Мы ещё останавливались, чтобы залить радиатор. Как она была хороша: темноволосая, темноглазая, тихая и собранная, в аккуратной кожаной куртке, в сапогах и с сумочкой, на которой висела кроличья лапка. Он пошёл дальше, продолжая искать пылесос. На душе стало гораздо легче, но он не понимал почему.